Глава 9. Март 1899 года. Ничто теперь не давалось ему легко и просто. Ничто увиденное или услышанное им в этой первой за пять лет поездки за пределы Англии не казалось ему новым, свежим, достойным удивления, сохранения в памяти. В Париже он встретил Разину и Бэй Эммет, дочерей Эллен, Сестры Минни Темпл. Они родились уже после смерти Минни и знали ее разве только по немногим оставшимся после нее фотографиям. Для них она была лишь призрачной тенью. Девушки были не похожи. Розина — более красивая и прямодушная. Бэй — невысокая и коренастая, более спокойная, уверенная в себе и более доверчивая, чем ее сестрица. Ее художественные наклонности уже ярко проявили себя в пристальном внимании к работам в галереях, в наблюдении за уличной жизнью, причем обе девушки считали, что последняя ничуть не уступает первой в искусности и красоте. Иногда во время разговора с ними ему слышался голос Минни Темпл. Он завидовал им, таким беззастенчиво самоуверенным, не понимающим, что их американские голоса Хоть и полны энтузиазма, однако вовсе не так оригинальны, как они воображают, и не так уж не отягощены историей, как им кажется. В свои 56 Генри был уже достаточно стар, чтобы с полной убежденностью порицать что-нибудь, и Бэй шутила, что этим он похож на доктора Слоупера из Вашингтонской площади, когда тот путешествует по Европе со своей несчастной дочкой-недоучкой». Он ворчал на девушек из-за их произношения и регулярно поправлял его, пока они ходили по музеям. Когда разина, к примеру, бурно восхищалась драгоценностями в парижском магазине, он немедленно поправлял «Бриллианты, они бриллианты». И когда они соглашались, что да, нынешние американские девушки зачастую глотают гласные, он отвечал «Глотают, разина, они не глтают». Вскоре обе сестрицы, которые явно получали удовольствие от выговоров двоюродного дядюшки, начали нарочно измышлять новые проказы, чтобы подразнить его привередливый слух. Теперь они еще сильнее напоминали ему свою покойную тетю, которая любила подобные проделки и обожала, когда одно замечание порождало цепную реакцию. Девушки умудрялись настоять на своем, не пререкаясь с ним, а мягко подтрунивая, пропускали гласные где только могли, И использовали модные словечки и фразы, которые точно вызовут у него раздражение. К примеру, однажды утром Бэй объявила, что ей нужно пойти наверх, чтобы зафиксировать прическу. «Зафиксировать? Чем?» – спросил Генри. «И зачем?» Париж был роскошен как никогда, но порой за этой роскошью проступало нечто, вызывающее у него отторжение. Однако ему хватило мудрости не обсуждать это с сестричками Эммет. Генри очень нравилось, как зорко и невинно они воспринимают цвета, перспективу, текстуру. Он восхищался, когда они указывали ему или друг другу на какую-нибудь интересную деталь, как увлеченно они купались в пышном великолепии города. Несколько раз, когда Бэй вдруг становилась молчаливой, мечтательной и, забыв о шалостях, казалось целиком захваченной какой-нибудь сценой, легко раздражаясь, если ее отвлекали, Он ощущал, что над ними веет крылами дух Констанс Фенемер Вулсон, безмятежный, погруженный в самосозерцание, столь же чувствительный к теням и намекам, сколь мини-темпл к свету и красочности. Таким образом, его двоюродные племянницы воскрешали воспоминания. Иногда они были настолько увлечены окружающей красотой, что не замечали его сумрачных реминисценций. В этом безразличии к нему Генри находил облегчение – да и просто очарование, и часто думал, что хорошо бы некоторым его старинным друзьям, требующим от него постоянного внимания и слишком настоятельно следящим за каждым его шагом, взять пример сестер Эммет. Девушки продолжили свой тур по Европе, а он, расставшись с ними, поехал на юг. Как выяснилось, Генри прекрасно мог бы прожить без многих своих друзей и приятелей, Он с удовольствием переписывался с ними время от времени и, конечно же, дорожил каждой весточкой о том, как они живут и чем заняты. Но когда заночевал в Марселе, зная, что на следующий день попадет в их объятия, он вдруг остро осознал, что чувствовал бы себя прекрасно, вообще пропустив эту дружескую встречу в обители Поля и Минни-Бурже. В расцвете славы и достатка, Поль-Бурже обладал участком в 25 акров на Ривьере. На ступенчатом склоне раскинулось обширное поместье с парком, густо поросшим сосной и кедром, откуда открывались великолепные живописные виды. А еще он обладал чрезмерным чувством собственной важности. Суждения его, углубленные антисемитизмом, отличались бескомпромиссностью и опломбом. Еще одним гостем поместья был какой-то французский прозаик – первые дни своего пребывания там Генри всеми силами старался не касаться Эмиля Заля или дела Дрейфуса в разговорах с читой бурже или их гостем, предвидя, что его точка зрения может отличаться от мнения хозяев. Генри поддерживал Заля и, конечно же, был всей душой на стороне Дрейфуса, так что ему очень не хотелось выслушивать полные предубеждений синтенции бурже Казалось, изысканный вкус хозяина и окружающая роскошь прекрасно уживались с жестокостью и нетерпимостью совсем нелиберальных политических воззрений. Генри считал англичан куда более мягкими во взглядах, более неоднозначными, если говорить о связи между их личными обстоятельствами и политическими убеждениями. Генри представлялось, что он знает буржуа так, словно сам его создал. Ему были знакомы его характер, его культурные предпочтения, расовые особенности, типаж, тщеславие и снобизм, его интерес к определенным идеям и амбиции. Однако все это казалось незначительными мелочами по сравнению с общим впечатлением от этого человека и сутью его самости, которую Генри так легко раскрыл. Она была куда богаче, привлекательнее и сложнее, чем можно было ожидать. В обмен на пристальное внимание Генри к его личности Бурже не замечал ровным счетом ничего, и Генри это знал. Попроси кто-нибудь Поля составить список черт характера Генри и его особенностей, тот оказался бы очень простым, ясным и неточным. Подаенных особенностей человеческой души он не замечал, да и не интересовался ими, насколько Генри мог судить. И это весьма его порадовало под занавес пребывания в гостях у Бурже — Искусством держаться в тени, оставаясь невидимым даже для тех, кого он знал много лет, Генри овладел в совершенстве, и это ему очень нравилось. Он охотно слушал, причем всегда, но не спешил раскрывать подспудную работу мысли, воображения, чувственные глубины. И такая пустота была более чем маской, легко просачиваясь внутрь, Так что, когда Генри выехал из поместья Читы-Бурже и направился в Венецию, ему уже было безразлично, встретится ли он с Полем и Минни когда-нибудь еще. Он не забыл, как сильно любил Италию, но боялся, что стал слишком стар и привередлив, чтобы снова плениться ею, или что золотое очарование Италии потускнело под спудом времени и под наплывом приезжих». Генри неподвижно сидел в вагоне поезда, который уже на три часа задерживался с отправлением из Винтимильи и наблюдал, как изнывает суетливая толпа под предводительством группы зажиточных немцев, жалуясь на давку и духоту. Он многое бы отдал, чтобы встать, выйти из вагона и пересечь границу пешком, а багаж пусть бы Берджес Нокс скатил на тележке следом. Ему не терпелось поскорее покинуть Францию, чтобы Италия коснулась его своими крылами. У итальянцев открытый и порывистый нрав, изысканность манер воспринимается ими как должное, они не, не кичатся ею. Какое облегчение и даже счастье испытал он, когда оказался, наконец, в кресле у открытого окна своего номера в генуэском отеле, нежесть на итальянском воздухе и воскрешая старые воспоминания. В Венецию он прибыл поздним вечером и сразу понял, что ни туризм, ни время не разрушили атмосферу этого города. Смесь печали и величия. От вокзала до палаца «Барбара» он поплыл на гондоле, петлявшей по лабиринту смутно знакомых каналов. Эти поездки на лодке всегда обставлялись с торжественностью и некоторой театральностью, как будто пассажиров припровождали к последнему пристанищу. Но вскоре весла вынырнули из воды – Суденышко поплыло свободно и замедлило ход, а потом мягко ударилась о причальный столб. И возникла другая сторона Венеции. Необузданная роскошь, бесстыдный блеск, пространство, разительно несоразмерные реальной надобности. Венецию переполняли старые голоса, старые образы, эхо минувших дней. Она стала убежищем для бесконечных и странных тайн — сломанных судеб и израненных сердец. Пять лет назад он, исполнив обязанности душеприказчика своей подруги Констанс Фенемар Вулсон, покинул этот город с уверенностью, что больше сюда не вернется. Они оба, он и Констанс, слишком многое поставили на карту, сев играть с Венецией, и она потеряла все, а он потерял ее». Воздействие Венеции перестало быть для него расплывчатым, ушедшим в историю жестокость и насилие. Вечные спутники красоты и великолепия перестали быть абстракцией. Они воплотились в жестокой смерти его подруги. Пользуясь гостеприимством Кертисов, он поселился в палаце Барбара и работал над новым рассказом в одной из дальних комнат с помпезной росписью на потолке и бледно-зелеными узорными шелковыми обоями на стенах, кое-где потертыми и залатанными. Он знал, что всего в нескольких комнатах от него сверкает Гранд-канал. Если выйти на балкон, как он делал уже много раз, можно созерцать купола, пилястры, зубчатые контрфорсы со статуями, венчающими купол Салюта, Широкие ступени, не спадающие словно складки мантии. А можно глянуть влево и зажмуриться от ослепительного сияния палаца Дарио, отделанного чудеснейшими мраморными плитами и лепными кругами, изысканными, компактными и изящными. Вот так, поворачивая голову от Салюты к Кадарио, всякий раз он цеплялся взглядом за мрачные готические окна Орио Симитеколо И здесь для него Венеция разом переставала быть красочным зрелищем. Она сбрасывала карнавальную маску и показывала реальность, грозную, исполненную ужаса. Именно в этом здании, на втором этаже, находилось окно, из которого пять лет назад выбросилась на мостовую Констанс Фенемар Вулсон. Они познакомились во Флоренции в начале 1880 года, когда он писал «Женский портрет». Ему было 37, ей 40. При себе у нее было рекомендательное письмо от сестры Минни Темпл, Генриетты. Констанс в то время прочитала все, что вышло из-под его пера, а он вообще не был знаком с ее творчеством. Он повидал множество американок, катавшихся по Европе с рекомендательными письмами к нему. Если собрать все эти письма вместе, получился бы увесистый том, который был бы не так зануден, как многие из подательниц писем, включая дам романисток, остро сожалевших, что не они написали Дейзи Миллер, которым не терпелось поведать ему, что они уже в процессе сотворения шедевра ничуть не хуже. Констанс была туга на одно ухо, и это интересовало Генри не меньше, чем раздражало саму Констанс. Она была необычайно сдержана и самодостаточна, и, казалось, совершенно не стремилась ни произвести на него впечатления, ни порадовать. В свой внутренний мир она была погружена до невероятной, на взгляд Генри, степени. Когда он показывал ей достопримечательности, его не удивило, что она избегает толпищ туристов, но он искренне восхищался полным отсутствием у Констанс интереса к англо-американскому сообществу в Флоренции и ее отказом быть представленной его друзьям и приятелям из флорентийского высшего света. «По вечерам ей нужно быть одной», — сказала она весьма непреклонно. «Она плохо чувствует себя в большой компании людей, и неважно, насколько они богаты и влиятельны». Нельзя было с уверенностью сказать, что ее отклики на красоту церквей, фресок и живописных полотен были совершенно оригинальны, Но, тем не менее, гулять с ней по утрам ему было очень интересно, благодаря свежести ее суждений, ее симпатии и антипатий, способности так естественно удивляться и приходить в замешательство. Через два года она прочтет женский портрет и доверительно сообщит ему, что заметила, как мастерски он изобразил американку в Италии открытую и любознательную, полную собственных идей женщину, которая впервые оказалась под деликатным, но непреклонным руководством своего наставника знатока, человека скромного достатка, однако большого ценителя прекрасного. Генри использовал свое впечатление о ней. прессовокупил, так сказать, к заявлениям предыдущих истцов и записал чуть ли не в тот же день, когда они с его новой приятельницей американкой гуляли по городу. Так что Изабелла Арчер смотрела вокруг глазами Констанс Фенемор Вулсон и, возможно, чувствовала то же самое, если бы только он был способен полностью осознать, что чувствовала Констанс. Она потрунивала над его утонченно-культурным воспитанием. То, что он был отпрыском семейства Джеймс, развлекало ее не меньше, чем Ньюпорт, Бостон и его скитания по Европе. Она, внучатая племянница Джеймса Фенемора Купера, принадлежала к Америке которую ему не суждено было узнать. «И в Огайо, и во Флориде, — говорила она, — дикую природу знаешь не понаслышке. Но если чего доброго Генри возомнит, и она зловеще улыбалась, что она не неотесанная простолюдинка, следует отметить, что сам он — первый потомок своего рода, ступивший на землю Италии, а ее двоюродный дед жил во Флоренции и написал об этом городе книгу. Вдобавок к происхождению — Она отличалась странной и деятельной независимостью. Она встречалась с ним по утрам, но по полудни часами одна гуляла по окрестным холмам, а вечером писала и читала. Каждый день, при встрече, у нее было новое видение города: свежие впечатления, которыми она хотела поделиться, беспристрастный взгляд, которым она была готова смотреть на все, что он задумал, ей показать. Он не упоминал о ней в письмах родителям, сестре Алисе или брату Уильяму. В те годы все они слишком рьяно воспринимали каждый, даже самый крошечный намек на любовное приключение, которое могло бы увенчаться женитьбой. Каждая строчка его письма тщательно анализировалась в поисках некоего ключа, который дал бы им ответ, к кому лежит у него сердце. Но Генри делал все, чтобы для его родных, изголодавшихся в Бостоне по новостям, его сердце оставалось неприступным и твердым, как камень». Дорожки Генри и Констанс пересекались и в Риме, а затем в Париже. Потом они переписывались несколько лет и читали произведения друг друга. Иногда он был увлечен собственным творчеством или эпистолярным общением с кем-то другим, но стоило ему написать ей, как прежнее наслаждение ее обществом пробуждалось вновь, и он начинал писать ей следующее письмо, еще не дождавшись ответа на предыдущее. Он боялся, что этот внезапный всплеск после долгого молчания может ее смутить, и знал, что она насторожится. Она стала самым умным его читателем, а после того, как он добился от нее обещания уничтожать его письма, самой близкой, самой остроумной и доверенной наперстницей. И когда она приехала в Лондон, а к тому времени они были знакомы уже более трех лет, она стала его лучшим другом, верным и тайным. Они никогда не говорили о личной жизни, о собственных скрытых «я». Он рассказывал ей о своих произведениях, о семье, а она высказывала наблюдения, которые могли считаться личными лишь в том смысле, что принадлежали этому конкретному разуму. Эти ее замечания казались доверительными вне зависимости от того, насколько общим или расплывчатым был предмет. Она никогда не делилась с ним подробностями своего творчества – Но окольным путем он совершенно случайно узнал, что завершение каждой ее книги приводило к нервному срыву, и она жила в страхе перед этими срывами. Особенно тяжко ей давались зимы. Пасмурные дни, низкие температуры вгоняли ее в депрессию, и порой она днями не вставала с постели, никого не хотела видеть, даже его, не могла работать, и, как ему удалось выяснить, утрачивала всякую надежду, хотя и отчаянно старалась, чтобы он не догадывался об истинных масштабах и глубине ее страданий. Констанс, его самый закадычный и отзывчивый друг, становилась молчаливой и замкнутой. Ни в одном человеке он не встречал таких разительных перепадов настроения. Он знал, что может ей довериться, что может приблизиться, оставаясь на отдалении, если нужно. Она имела обыкновение внезапно исчезать, покидать его, словно предчувствуя, что он может ее отвергнуть, а она не вынесет этой боли и унижения. Их отношения никогда не были простыми. Его поражало и частенько тревожило то, что он совершенно ее не знает и не может постичь, что значат эти резкие жесты при расставании, чем они вызваны, ее ранимостью, желанием остаться одной, страхом или же всем вместе взятым. Однажды, В феврале 1884 будучи в Лондоне, Генри вместе с миссис Кэмпбелл пришел, чтобы увидеть игру итальянского актера Сальвини в Отелло. Модная постановка модного режиссера, публика, где были люди гораздо богаче миссис Кэмпбелл и ее спутника, люди, титулованные, а также наделенные красотой, которой не обладала ни сама миссис Кэмпбелл, ни ее спутник – но не было в зале более модной, более интересной и обсуждаемой пары, чем знаменитая актриса в сопровождении автора женского портрета. Миссис Кэмпбелл повелевала им, а он расточал ей комплименты, восхищаясь ее остроумием, и восхищенно внимал ей, поскольку впервые увидел ее на сцене, когда был еще совсем юнцом. Она прекрасно знала, что весь зрительный зал желает слышать, о чем она говорит, Поэтому то повышала голос, то переходила на шепот. Кому-то она кивала на ходу, с кем-то перекидывалась парой слов, но ни с кем не задерживалась. Мало того, она ошествовала сквозь толпу к их ложе, всем своим видом и надменным взором давая понять, что никто не волен присоединиться к ним. За несколько секунд до того, как погас свет, Генри увидел, как в зал вошла Констанс Фенимор Вулсон. Это было так похоже на нее. Ни словом не обмолвится, хотя они виделись всего пару дней назад, что она собирается посетить спектакль. За все время ее пребывания в Лондоне они ни разу не отважились выйти в свет вместе. Ее одинокая вылазка в модный лондонский мир, где никто не был без пары, застала его врасплох. У Констанс был какой-то поношенный, озабоченный вид — Она совсем не походила на успешную популярную писательницу из старой американской фамилии, путешествующую по миру. Из его ложи она могла показаться чьей-то компаньонкой или гувернанткой. Он не знал, заметила ли она его. Пока он смотрел историю ревности и вероломства, которая разворачивалась на сцене, более личная вариация на ту же тему внезапно кольнула его прямо в сердце. Можно было легко притвориться, что он ее не заметил – Но если она его заметила, а обычно она, по его ощущениям, ничего не упускает из виду, и если у нее возникнет хоть малейшее подозрение, что он решил ее игнорировать, это глубоко ее ранит, и он знал, что эта личная, тайная рана долго не заживет, и Констанс будет молча бередить ее всю долгую лондонскую зиму. В антракте он извинился перед миссис Кэмпл, и пробрался сквозь толпу к тому месту, где сидела Констанс, сверяясь с текстом от Элла. Но в тот миг, когда он остановился прямо над ней, а она посмотрела снизу вверх, он понял, что она не знает, что делать, а когда заговорил, сообразил, что она его совсем не слышит. Он улыбнулся и жестом попросил ее следовать за ним. И пока они пробирались к ложе, он знал, что миссис Кэмпбелл сверлит его и его спутницу враждебным взглядом. Когда он ее представил, вид у Констанс был еще более несчастный, чем в ту минуту, когда она садилась на свое место перед началом пьесы. Подруга его попыталась заговорить с миссис Кэмпбелл, и Генри увидел, что она снова погрузилась в одиночество и меланхолию, перевесившие все прочие ее качества, которые Констанс из последних сил старалась подчеркнуть». С другой стороны, миссис Кэмпбелл от одиночества не страдала, и как только поняла, что Генри собирается пригласить подругу к ним в ложу, грубо повернулась к ним спиной и уставилась сквозь очки в какую-то неведомую точку вдалеке. Следующие два года он продолжал встречаться и переписываться с Констанс, когда она поселилась в пригороде Лондона. Он наблюдал, особенно это стало заметно после приезда в Англию его сестры Алисы, как Констанс отдаляется, чтобы не быть ему обузой, регулярно сообщая ему о своих планах путешествовать и работать, о своей знаменитой независимости. Ему не было дозволено ее жалеть, узнать ее ближе и целиком, узнать что-то еще, помимо набора страстных противоречий, подчеркнутого двумя важными истинами. Она чрезвычайно умна, и она одинока. Слух ее дополнительно ухудшился, и теперь, когда он говорил – Ей приходилось следить за его мимикой, чтобы по губам понимать, о чем речь. Лицо ее теперь было обеспокоенным и мрачным, особенно когда он заговаривал о своих планах, куда вскоре отправиться, где будет путешествовать. В те годы чаще всего он собирался в Италию. Так хотелось поскорее закончить роман или цикл рассказов и быть свободным. Эти планы были настолько неотделимы от его естества, что он тут же их забывал, подправлял или вообще менял ни с кем не советуясь и ни минуты не сомневаясь. Постепенно Генри обратил внимание, что, когда он посвящал ее в свои намерения, она шла домой и размышляла над ними. Несколько раз он замечал ее удивление и даже некоторое раздражение, когда изменял свои планы, не обсудив это с ней. И тогда он начал понимать, какое огромное, могущественное влияние оказывает на нее». Все сказанное им или написанное им она долго обдумывает в уединении. Для нее он был тайной и даже больше, чем она для него. Но она тратила гораздо больше умственных сил и энергии, пытаясь разгадать эту тайну или хотя бы приблизиться к разгадке, чем тратил сам Генри хоть когда-нибудь. Когда она начала устраивать свой отъезд из Англии, чтобы вернуться во Флоренцию, А он убеждал ее познакомиться с его тамошними друзьями и войти в пусть и узкий, но избранный круг флорентийского общества. Она только покачала головой с улыбкой. «Я изрядно повидала американцев в Америке», — сказала она, — «и англичан в Англии. И я не уверена, что итальянцам буду так уж интересно. Нет, уж лучше работать, чем заваривать чаи, и лучше бродить по холмам, чем наряжаться для визитов». «Я прошу вас познакомиться с двумя очень серьезными и приятными людьми», — не сдавался Генри. «Они и сами не очень-то свободно чувствуют себя в обществе. Не хочу оставить вас на милость всей англоамериканской колонии». «В таком случае», — сказала она, — «жду с нетерпением встречи с вашими друзьями, и больше мне ничего не нужно». Рекомендуя Констанс в письме к своим друзьям с просьбой обеспечить мисс Вулсон некоторый социальный комфорт, Генри рисковал как никогда прежде поскольку в Лондоне ему ни с кем не приходилось ее знакомить. Он понимал, что его старый друг Фрэнсис Бут и его дочь Лизи, помимо обширного состояния, привезли с собой на Флорентийский холм Белосгарда наилучшую бостонскую сдержанность и утонченность. Вкусы и привычки их были просты. Будь они менее простыми людьми, отцовский талант композитора и художественный дар дочери вознесли бы их до невероятных высот – Им не хватало стальных амбиций и самоотверженности, и они заместили это изысканным вкусом и гостеприимством. Он знал, что они тепло примут американскую романистку с такими же безупречными манерами и родословной, как у Констанс. Шанс, что они друг другу не понравятся, был ничтожно мал. Лиззи теперь было лет 40, она недавно вышла замуж за богемного художника Фрэнка Дювеника, А стало быть, у Фрэнсиса Бута, который прежде посвящал много себя дочери, теперь найдется время и энергия для нового друга. Настоящий риск состоял в том, что они понравятся друг другу больше, чем нравится каждому из них сам Генри, и что они будут, когда вечер сойдет на Белосгарда, обсуждать его и придут к выводам, которые потребуют дальнейших дискуссий, и таким образом он станет у них излюбленной темой для бесед. Он не льстил себе. Он знал, как осторожно будет Констанс поначалу, как сдержанно и предусмотрительно, и что старик Фрэнсис Бут очень любит поговорить с новым собеседником на общие темы, по возможности ограничиваясь редкими монетами, старинным дамасским штофом или давным-давно забытыми итальянскими композиторами. Тем не менее, он знал и то, что Лизи Бут, с которой он познакомился в Ньюпорте 25 лет назад, мечтала, чтобы он, наконец, женился и не скрывала своего желания ни от него самого, ни от его сестры Алисы, с которой переписывалась так же регулярно, как ее отец с Уильямом. Генри осознавал, что как только Констанс приедет во Флоренцию и окажется под крылышком буттов, им станет известно то, чего не знал никто другой, как часто Генри виделся с Констанс и какое важное место она занимает в его жизни – «Да чего же странно, — подумают они, — учитывая их близость к Генри и ко всему семейству, — что он никогда прежде не говорил о ней ни слова, и, вполне возможно, они захотят обсудить эту странность с самой Констанс. Когда Констанс поселилась во Флоренции, и, как узнал, Генри стала довольно часто общаться с Фрэнсисом Буттом и его дочерью Лизи, он получил от нее удивительно откровенное и личное письмо». Она написала, что наслаждалась пребыванием у буттов на Белосгарда, пока на третий или четвертый раз ей не бросилась в глаза одна деталь. Странное ощущение не оставляло ее до тех пор, пока она не распаковала свои книги и не убедилась, что не ошибается. «Комнаты дома на Белосгарда», — писала она, точь — «точь-в-точь изображены в женском портрете. В зале, где ее постоянно принимали», и вправду были тщательно продуманная обстановка и как бы выставленные на показ украшения. Занавеси и гобелены, сундуки, шкафы и картины, бронза и керамика, не говоря уже про глубокие кресла с мягкими сиденьями в романе, стоявшие в главной приемной Гилберта Осмонда. «Если бы только это», — писала она чуть ли не с укором, «сам старик тоже очень точно изображен в книге». У него действительно прекрасное, мастерски вылепленное лицо с правильными чертами. И да, единственный его недостаток — чуточку излишняя заостренность, которую подчеркивала клиновидная форма бороды. Порой, — писала Констанс, — когда отец и дочь разговаривали, казалось, что это Гилберт Осмонд и его дочь Панси ведут беседу. «Вы познакомили меня с двумя персонажами из вашей книги», — написала она в конце, — «и я вам очень признательна». «Но мне хочется спросить, не собираетесь ли вы и меня включить в какой-нибудь роман продолжение?» Несколько недель он молчал, а когда наконец ответил, не смог заставить себя прокомментировать ее наблюдения насчет романа и буттов. Он завершил письмо довольно холодно, будучи уверен, что она заметит и это, и длительную задержку с ответом, и поймет, что он не желает больше обсуждать источники своего вдохновения, переведя их в царство невысказанного – где он и она прежде свободно бродили, как его почетные граждане. Однако ему по-прежнему было очень интересно, как складываются у нее отношения с Буттами и Фрэнком Дювеником. В голове возник сюжет о пожилом американце, человеке состоятельном, с изысканными манерами, который проживает в Европе вместе с дочерью. В его истории в брак вступают оба. Дочь выходит замуж первой, а отец женится чуть погодя от одиночества. А их спутники, решил Генри, пусть будут тайно знакомы между собой или познакомятся после. Он делал сейчас именно то, чего опасалась Констанс. Сближал ее с другими персонажами, отцом и дочерью из женского портрета, дабы посмотреть, что будет дальше. Он отложил этот сюжет, не желая давать ей повода к лишним размышлениям о том, зачем он познакомил ее с Бутами. А также, не сомневаясь, то, что он увидит во Флоренции сам, будет гораздо интереснее того, что он способен вообразить. Констанс сняла на Белосгарда собственный дом, касса Брикьери Коломби, с видом на город, с просторным участком и чудесным садом. Но в декабре, когда Генри приехал во Флоренцию, вытянув из буттов и Констанс клятву, что никто другой не узнает о его визите, Констанс по-прежнему жила в апартаментах рядом с буттами через маленькую площадь от кассы брикьери Коломби. Особняк стоял пустой, она предложила его Генри, и он принял приглашение. Таким образом, он поселился в ее, по сути, будущем доме, видел ее почти ежедневно, позволяя ей устраивать его быт, а в это время никто из его флорентийских друзей-приятелей и не догадывался, что он в городе. Будты знали но они были всецело озабочены предстоящим рождением ребенка Лизи. Это, впрочем, не помешало Фрэнсису Бутту подняться по Белосгарда, чтобы навестить Генри. Исключительное воспитание и образованность Бутта сочетались с его величайшей кротостью. Казалось, он был совершенно не способен ни обидеть, ни обижаться – Когда появился женский портрет, и стало очевидно, что и он сам, и его дом, и дочь были открыто использованы в качестве прототипов, а у главного злодея романа, его лицо, он не выразил автору ни малейшего возражения. И даже напротив, старика это, похоже, позабавило. Он был чрезвычайно добропорядочным жителем Флоренции, а до того Бостона и Ньюпорта, и все считали его безупречным гостем и хозяином. При всей его кротости и скромности поведения казалось, что это свойство продолжает иные благородные достоинства, в которые он верил, но, видимо, не считал нужным демонстрировать повсеместно. Старик опустился в мягкое кресло главной гостиной «Касса Брикьери Коломби» и поплотнее укутался в шаль. Генри отметил про себя его нарочито замедленную кошачью повадку — Прекрасные длинные пальцы, лицо, которое, невзирая на любовь Фрэнсиса, вкусно поесть, все эти годы оставалось на удивление аскетичным. «Нам очень понравилась ваша подруга, мисс Вулсон», — сказал он. «Женщина редкостного обаяния и ума. Мы с Лизей ее полюбили всем сердцем». «Я уверен, она тоже в восторге от вас», — сказал Генри. «У нее такой острый, находчивый ум». И вот это ее удивительно милая манера уходить от нас так, словно от этого зависит вся ее жизнь. Нам всегда хочется, чтобы она осталась подольше. Но у нее вечна работа, господи боже. Да уж. В глазах Фрэнсиса будто вспыхнула живая искорка. Конечно, мы понимаем, что ее дружба обязана исключительно вашим стараниям. Она вами безмерно восхищается и доверяет вам». Друг его снова скрестил ноги, и Генри обратил внимание, какие у него красивые ботинки, какие узкие ступни. Ему хотелось вернуться к разговору о Лизе и ее интересному положению, но он уже спрашивал о ней, когда Фрэнсис только пришел. Тем не менее, он осмелился еще раз затронуть эту тему. «Передайте Лизе от меня наилучшие пожелания», — попросил он. «Вы же знаете, что я все ей рассказываю», — снова улыбнулся Фрэнсис. «Мы оба тревожимся за Констанс. Конечно, никто из нас до конца не исследовал все ее глубины, но у нас сложилось о ней общее представление». «Да, Констанс — глубокий человек», — согласился Генри. «Однако она страдает гораздо больше, чем этого заслуживает человек ее дарования», — заметил Фрэнсис, хмуря брови. «Но ей посчастливилось встретить вас» и узнать вас. Мы оба так считаем». Генри непонимающе смотрел на него. «Мы с Лиззи заметили перемену в ней за последние несколько недель, когда стало совершенно ясно, что вы приедете. Знаете, она повеселела, стала одеваться в светлое и чаще улыбаться. Это совершенно точно». Фрэнсис Бут умолк, откашлялся, Затем достал носовой платок и отпил глоток чая, который ему подали. Как будто он сказал все, что должен был сказать, предельно четко выразив свою мысль. А потом он внезапно заговорил снова, вначале повысив голос, словно перебивая кого-то. «Мы хотели вас спросить, а вы счастливы в этом доме?» «О да, я его обожаю. Учитывая, что Констанс совсем рядом», «И это ее дом или вскоре станет таковым?» Фрэнсис Бут понизил голос, однако говорил вполне отчетливо. «Никто не знает, что вы здесь, конечно, так что едва ли может возникнуть скандал. Белосгарда, несмотря ни на что, это своего рода бастион». Он пробежал пальцами по подлокотнику кресла. «Нет, проблема в другом. Что она будет делать, когда вы уедете?» «Вот о чем мы с Лизи тревожимся. Не о том, что вы здесь и так часто с ней видитесь, а о том, что вы перестанете видеться. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» «Я сделаю все, что в моих силах», — ответил Генри. Он знал, как неубедительно звучит его реплика. Но поскольку Фрэнсис Буд улыбнулся ему тепло, почти лучезарно, он не стал ничего исправлять. «Я вас не сомневаюсь». «Это все, что нам остается», — сказал старик. Он допил чай, встал и откланялся. В январе Констанс вступила в права на касса Брикьери Коломби, а Генри переселился в центр Флоренции. Дни до обеда он проводил в праздности, а после полудня и вечером вращался в обществе, которым Констанс сознательно пренебрегала. Генри скучал и его часто раздражали эксцессы колонии экспатов, но он хорошо научился скрывать подобные чувства, пока в конце концов однажды вечером они полностью не испарились. Однажды, увидев графиню Гамба, у которой, как известно, хранилась подборка никем не виданных писем Байрона, известный литературный сплетник Юджин Ли Гамильтон сказал Генри, что ее присутствие напомнило ему историю о другой подборке писем — Ли Гамильтон утверждал, что Клара Клермонт, возлюбленная Байрона и невестка Шелли, дожила до глубокой старости. Последние годы она уединенно жила во Флоренции со своей внучатой племянницей. По словам Ли Гамильтона, некий американец, который был без ума от Шелли и знал, что престарелая дама хранит письма обоих поэтов, устроил ей настоящую осаду а после ее смерти продолжил обхаживать ее внучатую племянницу, даму 50 лет, пока та не сказала, что он увидит эти письма только если женится на ней. Ли Гамильтон, между делом пересказав эту историю, словно хорошо известный светский анекдот, даже не догадывался, как сильно проникся ею собеседник, как задело того драматическое подоблека. Скрытые смыслы и возможности этой истории не отпускали Генри еще какое-то время спустя. Вернувшись домой, он сделал черновые заметки, набросав портреты двух удивительных старых англичанок, нищих и опороченных, доживающих свой век среди чуждого им поколения в затклом углу чужеземного города, владея лишь одним сокровищем — письмами. Но, обдумав тщательнее сердцевину драматического действа, он понял, что главную роль должен сыграть американец, который предстанет сразу в двух ипостасях — авантюриста и ученого. История этих троих, театр поблекших воспоминаний и отчаянной нужды, требовала времени и сосредоточенности. Ее нельзя было набросать за несколько флорентийских утр. Нельзя также оставить место действия в этом городе, поскольку каждый решит, что он просто пересказывает общеизвестную байку. Генри подумал, что перенесет рассказ в «Венецию», и поскольку его все больше зазывали в гости, сам решил перебраться туда и работать над рассказом, свойства и обстоятельства которого сулили ему немалое наслаждение в процессе. В Венеции он обрел пристанище в нескольких комнатах мрачного и сырого палаццо, принадлежащего его давней приятельнице миссис Бронсон. Тот факт, что когда-то в них жил сам Браунинг, не согревал эти комнаты и не делал их светлее, несмотря на уверенность хозяйки, что прошлое разительно повлияло на их атмосферу. Поужинав в одиночестве, он отправлялся гулять по городским улицам, населенным призраками. Когда спускалась ночь, все венецианцы возвращались по домам и больше на улицу не ногой. Венеция была туманной и незнакомой, и впервые в жизни он недоумевал, что он делает здесь, в прежде столь любимом им городе, Он с легкостью мог бы уехать в Англию. Рассказ совершенно сложился у него в уме, и он уже достаточно напитался зрелищем поблекших дворцов, где будут жить его героини, и ощущением древних тайн и героических атрибутов в этих сумрачных, богато украшенных и таких негостеприимных зданиях, некогда исполненных нежной романтики и высокого веселья, а нынче ставших угрюмыми хранилищами мглы и паутины» многие из которых населены бесприютными и немощными. Однажды вечером, миновав Фрарри и перейдя по мосту, ведущему к Гранд-каналу, он увидел фигуру женщины на фоне освещенного окна комнаты на верхнем этаже. Она стояла спиной, беседуя с кем-то внутри. Что-то в ее облике, ее волосы, изгиб шеи заставило его замереть на месте посреди пустой мостовой. Разговор становился более оживленным, он увидел, как она пожимает плечами, увидел ее жесты. Она была, насколько он мог судить, моложе Констанс, и волосы у нее были гораздо темнее, плечи шире, так что не физическое сходство напомнило ему о Констанс. Повернув назад, он поймал себя на том, что жаждал оказаться в той комнате, мучительно желая слышать голос женщины и внимать каждому произнесенному ей слову. Он брел сквозь мрак по улицам, где жизнь попряталась за фасадами домов по обе стороны, и медленно осознавал, что хотя и прожил на Белосгарда без малого три недели, он скучает по ее обществу, скучает по жизни с Констанс Феннемор Вулсон. Ему не хватало ее одновременно резких и сдержанных манер, американского образа жизни, которого она держалась повсюду, ауры, которая окружала ее в часы уединения, ее неистовой целеустремленности, ее восхищение им, веры в него. Ему не хватало тех нескольких часов в день, которые они проводили вместе, и он скучал по чарующему безмолвию, предварявшему и завершавшему их встречи. Он не мог решить, уехать ему в Англию или вернуться во Флоренцию. Он написал о своих сомнениях Констанс, втайне понимая, что его письмо она воспримет как некую мольбу, Констанс ответила немедленно, предложив в его полное распоряжение первый этаж касса Брикьери-Коломби, который единственной дверью и тремя сводчатыми окнами выходил на собор и на город. Там он сможет работать в тишине и покое. С холма вся Флоренция красочно просматривалась, как на ладони, но не наоборот. Белосгарда стоял в стороне от города дворцов, церквей и музеев. Возвращаться туда ночью, оказавшись за несколько улиц от реки, было все равно, что подниматься к любому тосканскому городку на холме. Констанс занимала обширный верхний этаж, а кухней и хозяйственными помещениями они пользовались совместно. Больше в доме никто не жил. На этот раз скрытность его присутствия подразумевалась между ними сама собой. Очень немногие знали, что Генри живет под одной крышей с мисс Вулсон и никому другому об этом не говорили. Он написал Уильяму и лишь сообщил, что снимает комнаты на Белосгарда. Миссис Кертис, он описывал красоту видов с холма Белосгарда и как ему хорошо живется, не уточняя, что все это благодаря великодушию Констанс. И еще он никому не сообщил, что пока он уезжал из Флоренции, Констанс, к великому беспокойству бутов и врача, впала в глубочайшую меланхолию. И буквально не вставала с постели, страдая, по словам Фрэнсиса будто так сильно, как никто и представить не мог. Генри увидел следы этого состояния, когда вернулся, хотя она всеми своими силами старалась от него это скрыть. Констанс была рада, когда он ужинал в городе, и она могла провести вечер в уединении. Как оказалось, ее раздражала глухота, и, побыв с Генри недолгое время, она, похоже, с удовольствием уходила к себе». Но с приближением весны, когда погода стала мягче и приветливее, настроение Констанс значительно улучшилось. Она любила свой просторный дом и сад, который уже начал расцветать, и каждый день, наслаждаясь видами старого города, не испытывая искушения выйти за пределами этой маленькой крепости. Таким образом, она хранила свою приватность, уважала приватность Генри, и за те шесть недель, что он провел у нее – Они ни разу не появились на публике вместе. Он усердно трудился над рассказом о письмах Шелли, сохраненных Кларой Клэрмонт, и об американском визитере. Генри знал, что его возвращение в этот прекрасный дом, в его идиллическую обстановку, было не совсем прилично с его стороны. Ведь он просил милости у Констанс, когда ей уже нечего было ему дать. У нее ничего не осталось. Она, как и он, знала, что он уедет — что для него это лишь краткая отсрочка одиночества или жизни в Лондоне или иных путешествий. Но для нее эта весна, этот дом и постоянное присутствие в нем Генри сделают это время самым утешным и пленительным в ее жизни. Он не сомневался, что ее счастье, каким бы оно ни было, зиждилось на идеальном равновесии между дистанцией, сохраняемой ими, и отсутствием всякой надобности общаться с кем-то еще». Она красиво одевалась, предпочитая белое, много внимания уделяла украшению дома, наводила порядок в саду и привередливым взором следила за кухней. Однажды под вечер, когда они встретились на террасе за чаем, в касса Брикьери Коломби неожиданно явилась романистка английского разлива мисс Рода Броутон, которую он много лет знал, живя в Лондоне. Она сообщала как-то в письме, что собирается навестить Констанс, но не уточнила даты — Она изобразила удивление, что встретила Генри у Констанс и заключила его в теплые объятия. «Я знала, что вы в Италии», — сказала она. «Друзья в Венеции сообщили мне об этом, но я даже не надеялась найти вас во Флоренции». Генри наблюдал, как она устраивается в плетенном кресле, предварительно взбив подушки, как болтает безумолку в своей обычной легкомысленной манере, которая могла бы у какого-нибудь наивного простака создать впечатление, что она не слишком-то умна. «И оба вы здесь!» — воскликнула она. «Как хорошо! Я могла бы годами разъезжать по Италии и никого из вас не встретить. И тут внезапно застаю сразу обоих!» Генри улыбнулся ей и кивнул слуге, который принес чай для мисс Броутон. То, что она якобы никого не слышит и не замечает ничего, кроме своего сиюминутного удобства, было полным притворством. На самом деле, эта дама всегда держала ухо востро. Она даже могла заранее знать, допускал Генри, что он пользуется гостеприимством мисс Вулсон — И он был полон решимости сделать все, чтобы, покидая касса Брикьери-Коломби, она усомнилась в достоверности этого знания. Они обсудили насельников Венеции, с которыми успела повидаться мисс Броутон, а затем разговор повернул к тому, как приятно было оставить Лондон. «Я всегда мечтала жить во Флоренции», — сказала Констанс. «Вот вы здесь и живете», — сказала мисс Броутон. «Ваша мечта сбылась». «Какое счастье для вас обоих поселиться в таком чудесном доме!» Мисс Броутон сделала глоточек из чашки, а Констанс в это время пронзила взглядом пустоту. Генри очень жалел, что не сидит сейчас и не пишет в уединении своей комнаты. Там он смог бы придумать достойный ответ. А думать нужно было очень быстро, и он не был уверен, что ему удастся полностью опровергнуть ее предположение. «Конечно, мисс Броутон, я просто гощу здесь, как и вы». «А счастливица у нас мисс Вулсон». Посмотрев на Констанс, он увидел, что его замечание она словно бы не заметила. «А где вы остановились?» — поинтересовалась Рода Броутон. «О, мне довелось поскитаться с места на место», — ответил он. «Был, как вы знаете, в Венеции, а теперь собираюсь в Рим. Флоренция восхитительна, но для бедного писателя здесь слишком обширное культурное сообщество». «Я даже не надеялась найти вас во Флоренции», — повторила Рода Броутон. Генри подумал, что теперь эта фраза прозвучала еще неубедительнее, однако пора было завершать вечер вопросов и ответов. По счастью, на этот раз мисс Броутон оставила ему лазейку. Сухим поклоном он дал ей понять, что, возможно, ее неосведомленность входила в его намерения. Пока она обдумывала связанные с этим последствия, Констанс перевела разговор на другую тему. Он не желал, чтобы его новый рассказ читался как перепев истории Клары Клэрмонт и ее внучатой племянницы. Поэтому ему было недостаточно просто перенести место действия из Флоренции в Венецию. Нужно было сделать покойного писателя американцем, одним из пионеров американской прозы. По ходу дела он понял, что ссылается на кого-то наподобие Джеймса Феннемора Купера – а когда вплотную занялся образом американского авантюриста, осознал, что включил в его жизнь эпизоды из собственного повторного приезда во Флоренцию, своего собственного вторжения. И пока он фиксировал черновик рассказа, до него начала доходить вся ирония ситуации. Если он ищет отверженную старую деву, которая хранит старые бумаги и приходится роднёй пионеру американской литературы, таковая обитала этажом выше. Правда она отличается куда большей независимостью, чем героиня рассказа. А что, если вычеркнуть требование старой девы жениться? Что, если сделать финал истории близким к правде, к той странной, полной загадочных нюансов, открытой для любой развязки и бесконечно увлекательной жизни, которую он вел сейчас рядом с Констанс Фенемар Вулсон? Что, если его авантюрист вдруг ощутит или подумает, что ощущает необходимость осесть, Стать чем-то вроде жильца у этой очень умной и сдержанной женщины, одинокой, но не желающей стать чьей-то добычей. Она никогда не попросит о чем-то настолько очевидном, как женитьба. Все, чего она хотела, тесных и утешных, и, если необходимо, лишенных условностей отношений. Она хотела преданности, заботы и привязанности, так же сильно, как уединение и сохранение дистанции». Однажды, Флорентийским утром, открыв принесенное горничное письмо от Кэтрин Лоринг, в котором шла речь о здоровье и общем благополучии его сестры, он завел с Констанс разговор об Алисе. У нее была трудная жизнь, сказал он. Кажется, сама жизнь и стала причиной ее недуга. Я думаю, нам всем трудно живется. Слишком уж велика пропасть, сказала Констанс. Вы имеете в виду между ее воображением и рамками, которые ее ограничивали? Я говорю о пропасти между возможностью для женщины в полной мере использовать свой ум и общественными предрассудками, сказала Констанс. Алиса сделала то, что должна была, и я восхищаюсь ею. — На самом деле она только и сделала, что осталось лежать в постели, — сказал Генри. — Об этом я и говорю, — ответила Констанс. «Не понимаю», — сказал он. «Я имею в виду, что эти самые предрассудки проникают в самую глубь вашей души». Она мягко улыбнулась ему, словно сказала что-то приятное. «Уверен, она согласилась бы с вами», — сказал он. «Настоящее благословение, что у нее есть мисс Лоринг». «Она сущий ангел-хранитель», — сказала Констанс. «Да, нам всем нужна такая мисс Лоринг». — сказал Генри и немедленно пожалел о сказанном. Имя «Мисс Лоринг» ассоциировалось со старой девой, искусной только в том, чтобы служить другим и заботиться о них. Генри просто хотел разрядить обстановку, пошутить или выразить благодарность, но теперь фраза повисла в воздухе, словно легкомысленно озвученная им его собственная нужда, как будто именно этого он ждет от констанс. Он повернулся к ней, чтобы загладить вред, причиненный его словами, но понял, что она, судя по всему, не заметила подтекста или не приняла его слова на свой счет. И тем не менее она их услышала, в этом не было сомнений, но невозмутимо продолжила разговор. Со дня его отъезда из Флоренции и до самой ее смерти они продолжали переписываться и встречаться. Как-то раз они оба остановились в Женеве, жили на противоположных берегах озера, но виделись ежедневно. И Алиса начала догадываться об их близких отношениях. «Генри где-то на континенте флиртует с Констанс», — написала она Уильяму. Вернувшись, он нашел сестру в куда более язвительном состоянии, чем обычно. Несносная, почти злобная, Алиса упрекала его в том, что он пренебрегает сестрой, заигрывая со своей романисточкой. Констанс оставила Флоренцию, поняв, что не в силах дальше выносить набеги и вторжения местного общества. Во всяком случае, именно так она объяснила свой отъезд. Она снова перебралась в Лондон, где с прежним рвением поставила уединение и тяжкий труд на первое место в списке собственных нужд. Воодушевленно и независимо она отправилась путешествовать на восток и слала оттуда Генри регулярные отчеты — игриво-ироничные и в то же время отстраненные. Вернувшись в Англию, она поселилась в Челтнеме, а позднее — в Оксфорде. Ее способность к самоотверженному трудолюбию, как писал Генри Фрэнсису Бутту, была, как всегда, замечательной и достойной восхищения. Они поддерживали близкие отношения, всегда зная о заботах и местонахождении друг друга. Когда начала умирать Алиса, Констанс жила в Оксфорде — и Генри сообщал ей в письмах новости о состоянии сестры. В первые месяцы 1892 года дамы обменивались краткими, нервными, остроумными записками. Констанс оставалась в Англии еще несколько лет после смерти Алисы, пока не решила окончательно переехать в Венецию. К тому времени писатели выработали довольно странную, бессистемную и удовлетворявшую обоих форму близких взаимоотношений. Они стали настоящими мастерами свиданий в провинциальных английских местечках, где проводили сутки, живя в разных гостиницах, но гуляя и ужиная вместе. Констанс обычно бывала на редкость неподатливой и воинственной, вступая с ним в споры по поводу недавно прочитанных книг или местных достопримечательностей, которые они посетили, и всегда охотно вышучивала его чрезмерную склонность к утонченности и комфорту – «Интересно», — думал Генри, — «что подумал бы о них сторонний наблюдатель? Оба они были американцами, много лет назад покинувшими Америку. Ни он, ни она не познали ни компромиссов брака, ни любви и забот родительства. Никого из них не будил по ночам детский плач. Их, наверное, можно было принять за брата и сестру. Но потом он увидел, как она наслаждается игрой собственного ума. Это повелительница сотен случаев и категорий — сообразно которым она как по полочкам раскладывала своих современников смертных, целые здания и города, свои воспоминания и его наблюдения. И когда она улыбалась ему, Генри понимал. Никто и никогда не вообразил бы, что его подруга, такая мрачно оживленная сейчас, такая веселая и чарующая, находится в обществе своего брата. Он чувствовал, что точно так же, как они остаются тайный друг для друга, Оба они являют собой тайну для тонкой прослойки общества, способной их заметить. Генри встретил ее в Париже, когда она перевозила свои пожитки из Оксфорда в Венецию. Упаковка чемоданов и сборы в дорогу заняли у нее несколько месяцев. Она была измотана избита сбита с толку, а боль в левом ухе причиняла ей невероятные страдания. Она ясно дала понять по прибытии, что не сможет уделить ему много времени. «Пусть он один гуляет по городу», — сказала она, «а потом как-нибудь вечером, возможно, они встретятся ненадолго». Но она неуверенно, прибавила она, что вообще будет в состоянии его принять. Однако, несмотря на опасения, на следующий вечер Констанс почувствовала себя вполне сносно, чтобы поужинать с ним. Он заметил некоторую заторможенность ее движений, и ей приходилось поворачиваться к нему правым ухом, чтобы его расслышать». «Я получила письмо от Фрэнсиса бута сообщила она. «Он знал, что вы будете в Париже, но думал, что вы едете туда в одиночку и что мы с вами уже некоторое время не общаемся». «Ах да», — вспомнил Генри. «Когда я писал ему о своих планах, они были очень туманными». «Думаю, он очень удивился», — сказала Констанс, «потому что я рассказала ему, что мы собираемся встретиться на несколько дней». А в это же время ему пришло письмо от вас, где вы сообщили, что едете в Париж один. Он спросил меня, как это вы можете быть один и в то же время вместе со мной. «Милый Фрэнсис», — сказал Генри, — «напишу ему, что быть отчасти невидимой — маленькая особенность моего неповторимого обаяния». Это прозвучало горько, почти раздраженно. «А Венеция, конечно же, будет прекрасна», — сказал он, прекрасно как мечта» как только вы там устроитесь. Она вздохнула и затем кивнула. Переезжать ужасно трудно, но бывает так, что остаться гораздо труднее, сказала она. Очень жаль, что в окрестностях Венеции нет холмов, сказал он. Ты или в городе, или нет. Но в Венеции гораздо легче найти жилище с чудесным видом, чем во Флоренции. Я уже боюсь туда ехать. Сама не знаю почему, призналась она. «Я всегда думал, — сказал он, — что хорошо бы проводить там часть зимы, в тихую пору, когда наши соотечественники не попадаются на каждом шагу. Ходить, куда вздумается, делать, что хочется, и ни от кого не зависеть. Об этом мечтает каждый, кто едет в Венецию, — сказала Констанс. После смерти сестры мои финансовые проблемы существенно пошли на убыль, так что нет ничего невозможного. Снять этаж... «Временное прибежище в Венеции, одна нога на земле, другая на воде?» «Пожалуй, обе на земле». Она улыбнулась и, кажется, впервые выглядела расслабленной, почти воодушевленной. «Не представляю вас на Гранд-канале», — сказала она. «Нет, где-нибудь в закоулке», — сказал он. «Не важно где, но чтобы затеряться среди лабиринта слепых улочек. Порой Венеция меня пугает» сказала Констанс. «Пугает ее вероломство. Я всякий раз боюсь там заблудиться. Мы сделаем все возможное, чтобы вы не сбились с пути», пообещал Генри. За несколько лет до того, как арендовать Лэм Хаус, Генри легко и спокойно зимовал в Лондоне. Его распорядок дня, когда никто не приезжал к нему из Соединенных Штатов, а знакомые лондонцы уважали его привычки, вполне его устраивал, и желание путешествовать не возникало. Что-то было в той отдаленной, пульсирующей энергии, притягивавшей его к Лондону, даже если городские новости поступали к нему из вторых рук. Он любил неизменный ход времени с утра до полудня, знакомые книги, плодотворные часы уединения, красоту ускользающего дня. В Лондоне он несколько раз в неделю ужинал вне дома — а остальные вечера проводил в одиночестве, чувствуя усталость и странное беспокойство после определенного часа, но постепенно учился справляться с беззвучием, безмолвием и собственным обществом. Письма от Констанс, которая теперь обустроилась в Венеции, свидетельствовали о перемене в ее привычках. Она писала о Венецианской лагуне, о том, что исследуют другие острова и скрытые от глаз туристов уголки – о своих катаниях на гондоле. Но еще она начала описывать людей, с которыми встречалась, упоминать общих друзей в Венеции, например, миссис Кертис и миссис Бронсон. К ним добавлялись другие имена, такие как леди Лейярд, и это говорило о том, что она вхожа в их круг, или, по крайней мере, они регулярно приглашают ее в гости, и она с удовольствием пользуется их радушием. Так Генри решил, что его подруга, которую он обожал за ее отстраненность от мирской суеты и самодостаточность, по всей видимости, охотно влилась в жизнь англоамериканского сообщества Венеции, позволив себе воспользоваться покровительством наиболее богатых и влиятельных дам тамошнего высшего света. Когда она написала, что миссис Кертис подыскивает ему временное прибежище, он встревожился – В ужасе он представил себе, что его подруга обсуждает его планы с людьми, которых она не знает настолько хорошо, как знает их он. Тон ее писем, а также письма, которые он получил от миссис Кертис, говорил о том, что Констанс уже почти объявила всем, насколько они с Генри близки и как часто виделись за последние 10 лет. Он знал, как быстро и как легко разлетится эта новость, и как неверно она будет истолкована». Пока была возможность, Генри вел безмятежную жизнь. Он никого не обижал, во всяком случае искренне верил в это и редко обижался сам. Его могли раздражать издатели, а еще был один театральный деятель по имени Августин Дейли, чьи выходки приводили его в бешенство, и редакторы журналов постоянно испытывали его терпение, которое не было бесконечным. Вдобавок, если обещанные гонорары задерживались, Обещались снова и снова и не выплачивались, или книга не выходила вовремя, или не продавалась, или газеты нападали с особо злобной критикой. Все это тревожило его разум, особенно по ночам. Но с течением времени такие заботы отходили на задний план, казались второстепенными и не требующими затрат времени и энергии. Он забывал о них и ни на кого не держал зла — Теперь же мысль о том, что Констанс свободно обсуждает его с хозяйками пышных палаццо Гранд-Канала, вопреки своей сдержанности и скрытности, которыми она всегда гордилась, не шла у него из головы. Следующее ее письмо, в котором она описывала других жильцов Касса Биандетти, среди которых была и Лили Нортон, отец и тетка которые дружили и с Генри, и с Уильямом, наполнило его душу тягостным предчувствием. Он работал над пьесой, и, как он любил писать Констанс, вел в Лондоне жизнь затворника. Он не упоминал о том, что собирается приехать в Венецию и снять там квартиру, пока на него не стали давить, требуя подтверждения его предварительных планов. Сама Констанс и миссис Кертис, которые теперь, похоже, действовали в тандеме. Дважды при помощи Констанс ему удалось пожить на холме над Флоренцией, и почти никто об этом не знал. Дорога на Белосгарда была узка, извилиста и крута, так что всем, кто хотел прийти в гости, нужно было приложить усилия и точно знать маршрут. А вот в Венеции, похоже, у Констанс насчет него были совсем иные намерения. Не то чтобы он тешил себя надеждой жить в Венеции инкогнито, но теперь, когда его связь с Констанс придали огласке, он предвидел тот светский круг, в который они оба неминуемо будут вовлечены — Генри вообразил, как она с почти нескрываемым раздражением напрягает здоровое ухо, чтобы выслушивать бородатые анекдоты Дэниела Кертиса или рассказы миссис Бронсон о ее подвигах с Браунингом. Представил, как она, повернувшись к нему, одним пронзительным взглядом высказывает свое презрение ко всей этой компании А еще, и это терзало его больше прочего, Она будет готова вступить в сговор с его же старыми друзьями, войдя теперь в их тесный круг, сговориться у него за спиной с благими намерениями. Но это категорически помешало бы Генри самому принимать решения и поступать по собственному желанию, что являлось его неприкосновенной потребностью. После известия о том, что Констанс и миссис Кертис вместе ищут от его имени апартаменты, прошло несколько недель – и постепенно им овладела такая беспомощность, какой он не ощущал с раннего детства. В июле он написал миссис Кертис, пояснив, что мисс Вулсон неверно истолковала его намерение найти квартиру в Венеции. «Он осознает», — писал Генри, — что неосмотрительно поддался обаянию города на воде и, вероятно, слишком неуклюже выразил свой восторг, раз мисс Вулсон всерьез решила, что он собирается поселиться в Венеции. «На самом деле у него таких планов нет», — написал он. «Множество всевозможных практических резонов удерживают его в Лондоне. Всякий раз, приезжая в Венецию, он начинает лелеять мечту найти скромное пристанище в этом городе, и в следующий приезд, несомненно, будет то же самое. И пока он на месте, мечта становится все явственнее, но исчезает, стоит ему вернуться домой в Лондон». Он поблагодарил миссис Кертис за все ее хлопоты, прибавив напоследок, что, несмотря на свое страстное желание поехать зимой в Италию, он на собственном горьком опыте научился не принимать скоропалительных решений и не строить твердых планов. Генри знал, что Констанс покажет его письмо, и представлял себе ее реакцию — В Англии они каким-то непостижимым образом стали зависеть друг от друга. И хотя существовали вещи, которых они никогда не касались, все прочее, включая их собственные произведения, их взаимоотношения с редакторами и издателями, они всегда обсуждали друг с другом. Генри знал, как много значила для нее его откровенность, и представлял, как позднее, в одиночестве, она обдумывала сказанное, все малейшие детали, в которые он ее посвятил». Теперь она узнает не только то, что он не собирается поселиться в Венеции, но и что не приедет этой зимой, хотя обещал. Она останется в Венеции одна, брошенная им на произвол судьбы среди праздных богачей, которых, как он точно знал, она будет презирать. «Может, они встретятся весной», — думал он, — «в Женеве или в Париже, но он точно не поедет в Венецию». Он представил себе, как она кинет его критическим взглядом, как только он переступит порог салона миссис Кертис, а потом наедине будет припоминать ему его галантное поведение, язвительно намекая на то, что он тщеславно наслаждается радушием местного англоамериканского светского общества, члены Коева видели в нем ценный приз. Лето перекатилось в осень, а от Констанс все не было вестей». Он допускал, что она очень обижена и что, как и он сам, она много работает. Корреспондентов у него было много, и каждому отдельно взятому он писал нечасто. Но молчание между Кенсингтоном и Венецией было иного свойства. В конце концов, на исходе сентября она отозвалась, но тон ее письма был отстраненным и холодным – Она просто уведомляла его, что переехала из кассы Биандетти, где ее опекали неустанно, в более приватное жилище неподалеку касса Семитекала, где она сможет побыть одна. Чуть ли не мимоходом она упомянула, что совершенно выдохлась, пока писала и переписывала последний роман. И теперь больше всего мечтает о бескнижной зиме. «Любящая вас Констанс», — каллиграфически вывела она подпись. Он еще раз перечитал письмо, зная, как тщательно она подбирала каждое слово. Он зацепился за бескнижную зиму и задумался над этим выражением, но только позднее до него дошел его зловещий смысл. Декабрь он провел в дальнейших препирательствах с Августином Дейли, который имел наглость вернуть его пьесу «Миссис Джаспер». По этому поводу между ним и Дейли развернулась бурная эпистолярная перепалка — И несколько недель, вплоть до Рождества, она занимала почти все время его бодрствования. Впрочем, Рождество и Новый год прошли в спокойных раздумьях, поскольку Генри переписывал пьесу. Однажды, пополудни в январе, он спокойно писал, когда Смит положил на каминную полку телеграмму. Позднее Генри припоминал, что, погруженный в работу, он на час или даже более напрочь забыл о ней – и только, прервавшись на чай, рассеянно подошел к камину и вскрыл конверт. Телеграмма сообщала, что Констанс умерла. Сперва он пошел и спокойно попросил Смита подать чай, а потом вернулся в кабинет и, плотно прикрыв дверь и усевшись за стол, еще раз внимательно изучил телеграмму, которую прислала из Америки сестра Констанс, Клара Бенедикт. Он понял, что должен поехать в Венецию, и теперь размышлял над тем, у кого бы узнать подробности ее смерти. Подали чай, он выпил его, а затем подошел к окну и начал лихорадочно обшаривать взглядом улицу, как будто некая отдаленная деталь, некое движение или даже звук могли помочь ему в полной мере осознать случившееся или вымороть из памяти это осознание, медленно осевшее в голове. «Как именно она умерла?» И внезапно холодком по спине пробежало подозрение, что умерла она не от болезни. «Она была сильной», — думал он, — «и отличалась превосходным здоровьем, и он представить не мог ее во власти недуга. Она закончила книгу, и это, как всегда, совершенно ее опустошило. Он знал, что она ненавидела зиму, а зима в Венеции могла быть на редкость мрачной и суровой». В ужасе он припомнил свой отказ приехать в Венецию и то, что не сообщил ей об этом напрямик. Он был уверен, что его нежелание встретиться с ней глубоко ее ранило. И вот, пока он стоял у окна, его вдруг ударила мысль, что она могла покончить с собой. И тогда его затрясло, и он с трудом добрался до кресла, сел в него и Цепинея от ужаса стал вспоминать снова и снова все известные ему факты ее существования в течение последнего года. Чуть погодя, его горестные раздумия прервал Смит, принеся вторую телеграмму. Генри поспешно распечатал ее. Телеграмму прислала племянница Констанс, которую печальная новость застала в Мюнхене. Теперь она приехала в Венецию и подтвердила ее. Отложив телеграмму в сторону, он решил, что не поедет сейчас в Венецию. Там он будет совершенно беспомощен, а мысль ее о коченевшем теле, физическом факте ее трупа, о ее неподвижном лице, смертной маске, то скрывающей, то раскрывающей прошлое этого лица, насколько позволит свет, привела его в ужас. Он не хочет видеть ее тело». «Не хочет приближаться к ко гробу, который, как сообщала телеграмма, через неделю будет предан земле на протестантском кладбище в Риме». Весь день он просидел дома и никому не сообщил о случившемся. Он написал врачу Констанс в Италии, их общему другу, что потрясен и раздавлен, и до сих пор не уверен, как именно она умерла. «Все это страшное, непостижимое горе», — писал он. Он ведь даже не знал, что она болела, сетовал Генри в письме, и теперь ему горько и мучительно думать, что в конце концов она умерла в полном одиночестве, без друзей, и никого несчастнее ее и печальнее ее он не встречал на белом свете. Он дописал письмо, и перед глазами возникло ее открытое и восприимчивое лицо, такое сложное и живое, ее сияющие умные глаза». Он позволил себе выплакаться, прежде чем вернулся к окну и уставился на улицу внизу, где сновали живые люди, которые ничего для него не значили. Утром, пробудившись, он ощутил, что, хотя она ему не снилась, ее дух, ее взыскующая сущность давала о себе знать всю ночь, и он хотел поскорее снова зажмуриться и погрузиться в сон, чтобы избежать холодной реальности ее исчезновения — Никто в целом мире не читал его книг так внимательно, не пытался узнать его так явственно. Ни в ком другом так причудливо не сочетались честолюбие и резкость, ранимость и меланхолия, непредсказуемость и храбрость. Ни с кем у него не было такого глубочайшего родства душ, и потеря этого родства стала для него тяжким бременем и опустошила. Больше никаких новостей не пришло» и с каждым часом он воображал сценарий за сценарием, следовал за вероятным развитием событий, продумывал последствия. Он метался между мыслью о том, чтобы не ехать в Рим на похороны и внезапным желанием выехать немедленно. Несколько раз он посылал Смита то заказать билеты до Италии, то отменить заказ. А потом, промаявшись несколько дней, он открыл «Таймс» и узнал, что Констанс разбилась насмерть, выпрыгнув из окна дома, в котором жила в Венеции. «Это было самоубийство», сообщила газета. «Он немедленно начал убеждать себя, что не виноват. Он ни в чем не виноват», думал он, потому что не давал ей твердых обещаний. Они не были любовниками, не состояли в кровном родстве. Он был обязан ей только дружбой, как и многим другим, говорил он себе» и все остальные его друзья знали, что когда он пишет книгу, его ставни закрыты, и он недоступен. Все его друзья знали, что в такие моменты от него ничего нельзя требовать, и Констанс тоже знала. Генри написал Джону Хею, их общему другу, который уже находился в Риме. Он сообщил Хею, что почти собирался поехать в Рим, чтобы постоять у ее могилы на протестантском кладбище, но когда выяснилась причина смерти Констанс, «Он совершенно упал духом от горя и ужаса», — писал он, — «и теперь не в силах куда-либо ехать. Она всегда была, — прибавил он, — настолько мало приспособленной для простого человеческого счастья, что любая привязанность к ней всегда была смешана с тревогой пополам». Генри отбрасывал мысль, которая пришла к нему, когда он, дописав письмо, сидел в одиночестве. Мысль эта обладала чудовищной разрушительной силой, и он сопротивлялся ей как мог». Он позволил себе считать, что Констанс не так-то легко давалось и общение с ним, и такое эмоциональное сосредоточение. Она была достаточно утонченной и нервной, чтобы выдвигать свои требования безмолвно. Но от этого они становились еще яснее и выразительнее. И теперь ему следовало взглянуть фактом в лицо. Он сам, в свою очередь, из-под посылал ей мощные сигналы, что он отчаянно в ней нуждается». И всякий раз, когда становилось очевидно, что она откликается на его призыв, он прятался в раковине своего внутреннего мира, в безопасности которого он нуждался так же отчаянно, как в участии Констанс. Фигурально выражаясь, она стала жертвой огромного недоразумения, не понимая, что он не просто добровольный оседлый изгнанник, но мужчина, который не хочет и никогда не захочет иметь женщину. Конечно, ее проницательный ум не мог не предупреждать ее, что при малейшем давлении он просто испугается и сбежит, но ее потребность и само свойство ее привязанности оказалось выше здравого смысла, подумал он. И тем не менее она действовала осмотрительно, она признавала его нужды, его сдержанность и была готова держать дистанцию, но когда слишком приблизилась, сделав их отношения публичными, он ее отверг». У него были собственные причины оставаться одному. Впрочем, его воображение не могло выйти за пределы его страхов. Приходилось напрягаться, чтобы контролировать себя. То, что он натворил, заставило его содрогнуться. Если бы он поехал этой зимой в Венецию, она бы не наложила на себя руки. Если бы она прямо попросила его приехать, а он отказал, теперь ему было бы легче испытывать лишь чувство вины. Но она больше никогда и ни о чем его не попросит. Он ее подвел. Неизвестно, поняли ли ее или его венецианские друзья, что причина именно в этом, и не это ли обсуждали они между собой сразу после ее смерти. Страшно было подумать, что Констанс долгое время планировала самоубийство. В письмах к Роди Броутон, к Фрэнсису Бутту, к Уильяму он внушал каждому из них, что ее последний поступок был внезапным, сиюминутным приступом безумия, Он и сам до конца не верил в то, что писал. Но с каждым новым повторением эта мысль как будто становилась все более правдоподобной и вероятной. Он никого не посвятил в свои страшные предположения, почему она на самом деле ушла из жизни. Но незримый дух Констанс витал в его комнатах еще несколько недель после ее смерти. И Генри почувствовал, что только она была способна точно расшифровать несказанное и недосказанное. Не нужно было даже шепотом произносить слова, даже полностью формулировать их мысленно не было необходимости. Ее новоявленный призрак понимал, что Генри знает, он точно знает, что никаких приступов безумия у нее не было. Она была не склонна к необдуманным жестам, независимо от обстоятельств. Она была очень целеустремленной женщиной и принимала все решения взвешенно и рационально, Ей притил всякий надрыв и театральность. А как только спускалась ночь, и в камине полыхал огонь, и зажигались лампы, он оставался один на один с бедой, постигшей его подругу. Она планировала собственную смерть. Он уже не сомневался в этом, и некоторое время просчитывала возможности. Она дописала роман, и он знал, что часто после завершения очередного произведения она не верила, что снова возьмется за перо. Зима в Венеции была грустная и промозглая, и Констанс тосковала от одиночества среди людей, которых она легко могла возненавидеть. И вот ради чего-то, спрятанного в потаенных глубинах ее души, чего-то сопротивлявшегося ей, ради соблюдения приличий, ради светских условностей, он бросил ее там одну. Он был тем, кто мог бы ее спасти, лишь подав ей знак. «Она планировала смерть», — думал он. Как прежде планировала книгу, неуверенно, нервно, но чистолюбиво и с непоколебимым физическим мужеством. Инфлюенса, который по словам ее врача, она болела в те недели, только укрепила ее желание. Она решила, что наконец-то будет счастлива и готовилась совершить над собой ужасное насилие, разбить в дребезги свои кости и голову о брусчатку, чтобы достичь цели». Ее неустанная любознательность, чистая искренность чувств, деятельная природа ее воображения — все это сейчас явственно предстало перед его внутренним взором, словно она сама лично явилась навестить его посреди зимы в Лондоне, когда ее смерть уже перестала быть новостью. И он понял, что должен ехать в Венецию, где она умерла, а оттуда отправиться в Рим, где ее искалеченное тело покоится в земле. Все дни, предшествовавшие его отъезду, она навещала его. Явственно, ощутимо. Женщину, которую он прежде держал на расстоянии вытянутой руки, заменила женщина его мечты, призрак упущенных возможностей. Родители давно умерли, и сестра уже два года как скончалась. А Уильям был далеко. Его самого очень мало интересовало лондонское сообщество, мнение которого прежде так сильно его заботило. Он мог поступить, как ему заблагорассудится, мог поселиться на Белосгарда в одном доме с Констанс, а мог сподвигнуть ее найти два дома рядом в какой-нибудь прибрежной английской деревушке. Теперь он думал о ее мертвом теле, о комнатах, которые наполняла аура ее страстной натуры, ее книги, ее памятные вещицы, ее одежда, ее бумаги. Она предпочитала эти комнаты большинству людей — Комнаты были ее сакральным пространством. Он начал воображать ее комнаты в Венеции, Касса Биандетти, потом Касса Семитекало, и ее комнаты в Оксфорде до того, как она покинула Англию. Теперь он тосковал по этим обиталищам, словно был с ними знаком, словно у него имелись резоны скучать по ним. Он увидел ее фигурку, такую аккуратную в каждом движении, порхающую по этим комнатам, начал осознавать, почему изначально отказался ехать в Венецию после ее смерти и в Рим на похороны. Ему пришлось бы уйти от нее, пришлось бы узаконить их расставание, лишиться отношений, таких неопределенных, исполненных надежд и возможностей, и столкнуться с ее отсутствием во всей его непоправимости. Он ей больше не нужен. Ощущение, что его резко и яростно отвергли, каким-то образом приблизила Генри к Констанс. Теперь перспектива оказаться в ее комнатах в Венеции, взглянуть на ее бумаги, побыть в атмосфере, созданной ею, начала его увлекать. Он скучал по ее обществу. И в ожидании отъезда в Италию гадал, всегда ли он скучал по ней так же. если только теперь, когда это не грозит ему никакими последствиями, может ли он позволить себе потакать своим желанием в полной мере». Дожидаясь в Генуе сестру Констанс Клару Бенедикт, Генри написал Кей Бронсон и попросил ее зарезервировать для него комнаты в кассе Биандетти, которые Констанс занимала прошлым летом. «Условия те же», — писал он, — «и было бы желательно, чтобы падроне готовил для него, как для мисс Вулсон, памятуя, как довольна была его подруга хозяйской стряпней. Он не удивился, когда ему сообщили, что комнаты свободны». Дух Констанс вслил в него уверенность, что так и будет. Даже теперь, два месяца спустя после смерти, она его направляла. Американский консул пришел вместе с ними, чтобы снять печать, которую наложили власти на апартаменты Констанс после ее смерти. Внизу их дожидался Тита, ее гондольер. Миссис Бенедикт с дочерью молча стояли, пока отпирали двери обители смерти. Генри показалось, что они не сразу решились войти. Он стоял позади, пытаясь верить, что дух ее не блуждает по этим покинутым комнатам, что здесь только ее бумаги, ее пожитки, безделушки, вещицы, которые она любила собирать. Теперь он еще острее ощутил, что она все планировала и предвидела. С ее любовью к деталям она способна была предвидеть появление консула, слом печати и лодку, ожидающую внизу, И еще она могла вообразить, как трое стоят у двери в ее жилище. Сестра Клара Бенедикт, ее племянница Клэр и ее друг Генри Джеймс. Такова, думал Генри, была ее последняя повесть. Они все играли свои роли. Он наблюдал, как две американки в страхе странятся выхода на маленький балкон, с которого она выпрыгнула. Констанс наверняка очень точно представляла себе их лица. И уж, конечно, лицо Генри наблюдающего за ними с холодным сочувствием. Она улыбнулась бы про себя, зная эту его способность тщательно скрывать свои подлинные чувства даже от себя самого и ничего не говорить. Таким образом, вся сцена, происходившая в ее комнатах, каждый их вдох, выражение лиц, каждое сказанное и несказанное слово — все принадлежало констанс. Генри не сомневался, что она не раз с иронией и интересом рисовала себе эти сцены, уже зная, что умрет. Они были ее персонажами, она написала для них сценарий. И она предвидела, что Генри узнает руку мастера, создавшего эти сцены. И само это узнавание было частью ее грезы. Неважно, на что он смотрел и что думал, он ощущал четкость ее плана и как будто слышал ее грустный смех. До чего же легко оказалось манипулировать сестрой и племянницей и как сладко управлять действиями друга писателя, который, судя по всему, пожелал от нее освободиться. Мать и дочь Бенедикт не знали, что делать. Они наняли Тита, чтобы возил их по городу. Очень скоро они уже души в нем не чаяли. Они искали утешение в обществе друзей Констанс, но когда им рассказали, что Констанс нашли еще живой, что она лежала на мостовой и стонала, умирая, то сделались еще безутешнее. Они плакали всякий раз, входя в комнаты Констанс, пока Генри не почувствовал, что если бы Констанс могла это видеть, а может именно это она и предвидела, пожалела бы о том, что совершила. Она никогда не была настолько жестокой. В практическом плане ее сестра и племянница оставались совершенно беспомощны. Сперва они не хотели касаться бумаг Констанс и, кажется, были рады оставить все как есть. Похоже, они никак не могли поверить, что она мертва, и считали, что прикасаться к ее вещам значило бы предать забвению их владелицу. Через несколько дней растерянности и горя, смягченных страданиями друзей Констанс, пытавшихся обедами, ужинами и посиделками отвлечь и утешить сестру и племянницу, Генри, которому вручили ключи от квартиры, договорился с ними о встрече. Констанс оставила множество бумаг, незаконченные или неопубликованные произведения, письма, отрывки, черновики. Он не касался их в предыдущие визиты, но составил себе воображаемую карту, где что лежит. Он предвидел, что если придется вступить в сражение с дамами Бенедикт по поводу того, что следует оставить, а что уничтожить, он проиграет — и, дожидаясь их, решил всячески избегать споров. Услышав, как поворачивается ключ в замочной скважине, Генри вздрогнул. Голоса звучали подобно вторжению, и впервые он услышал обычный разговор между ними, в котором не упоминалось самоубийство Констанс или их собственное горе и шок. Но, войдя в спальню и увидев его у окна, они снова сделались печальными и серьезными. «Все собираюсь спросить», «Удобно ли вам здесь?» — сказала миссис Бенедикт. «Квартира очень приятная», — сказал он. «В ее атмосфере чувствуется присутствие мисс Вулсон». «Наверное, я бы не смогла здесь спать», — сказала Клэр. «Только не в этой комнате». «В квартире очень холодно», — заметила миссис Бенедикт. «А здесь самое холодное место». Она вздохнула, и он почувствовал, что она вот-вот расплачется. Впрочем, под внимательными взглядами Генри и Клэр она взяла себя в руки. И теперь он увидел, что этой женщине присуща твердость от природы свойственная и ее покойной сестре. Миссис Бенедикт заставила себя заговорить, и в ту минуту была просто вылитая Констанс. «Мы должны кое в чем разобраться», — сказала она. «Нам не удалось найти завещание. Наверное, оно затерялось где-то среди бумаг» и надо уладить практические вопросы. «Констанс была выдающимся писателем», — сказал Генри, «весьма значительной фигурой американской литературы. Поэтому нужно очень внимательно и осторожно отнестись к ее бумагам. Здесь могут быть рукописи, повести или рассказы, которые она не закончила или не отправила редактору. Я считаю, что все это нужно сохранить со всей тщательностью. Мы были бы вам очень признательны» сказала миссис Бенедикт, «если бы вы просмотрели ее бумаги вместо нас. Ни я, ни моя дочь не отважимся на это. Да мы и не сумеем должным образом сосредоточиться. Эта комната кажется мне самым печальным местом на свете». Слуге было велено ежеутренне растапливать камин в кабинете и спальне Констанс и поддерживать огонь до наступления вечера. Даммы Бенедикт приплывали и отчаливали на гондоле Тита, опекаемой американской колонией, и каждый раз Генри показывал им что-то новое. Неопубликованный рассказ, несколько стихов, интересное письмо. Они сошлись во мнении, что даже отрывки надо сохранить, возможно, переправить все это в Америку, где за ними будут присматривать в память о Констанс. Сам он хотел взять лишь одну вещь на память о ней — Печально и нерешительно перебрав все предметы из коллекции Констанс, он, наконец, выбрал маленькую картину. Это был пейзаж, изображавший дикую, неукрощенную американскую природу, которую она так страстно любила. Когда он показал пейзаж сестре Констанс, та сказала, что Генри должен непременно взять его себе. С утра и до темно он просиживал за ее письменным столом. Всякий раз, проводив мать и дочь Бенедикта до дверей, Он подходил к окну и смотрел, как они садятся в гондолу и на глазах оживают, а потом возвращался к столу, к отложенным бумагам и кое-что сжигал в камине прямо в спальне, а прочее в кабинете. Он придавал их огню и стоял, глядя, как они превращаются в пепел, а потом перемешивал угли и этот пепел, чтобы их невозможно было различить». Он не хотел, чтобы странные, загадочные и горькие послания его сестры Алисы к мисс Вулсон стали частью сохраненной для потомков переписки Констанс, и чужие люди могли прочитать их. Он даже сам не хотел их читать. Когда, пробегая глазами бумаги, он замечал почерк своей сестры, то откладывал письмо в сторону, холодно и методично убедившись, что оно спрятано под стопкой других бумаг и не бросится в глаза дамам Бенедикт, если те внезапно появятся. Нашел он и несколько своих писем и, не открывая, отложил конверты в сторону. Ему не было интересно перечитывать их, он хотел их уничтожить. Ни дневника, ни завещания он так и не нашел. Зато нашел, среди прочего, недавнее письмо от врача, где обсуждались ее разнообразные хворобы и склонность к меланхолии. Он прочел его ровно до упоминания своего имени и тут же поместил в стопку для сожжения. Все ее литературные рукописи, включая черновики и заметки, Генри отложил в другую стопку. Ее дамы Бенедикт отвезут домой. По вечерам он чаще всего ужинал с родственницами Констанс, заранее устраивая так, чтобы за столом присутствовал кто-то еще, и чтобы разговор касался более общих тем, а не причины их приезда в Венецию. Он предпочитал большие компании, так было легче избежать обсуждения той миссии, которую он сейчас выполнял, и тех дел, которые сестре и племяннице Констанс приходилось улаживать. Постепенно он осознал, что Венеция начала их утомлять. Пустые дни, дождливая погода, серость и сырость, однообразие окружения заставило их задуматься об отъезде. А еще он заметил, что с каждым днем друзья Констанс и местное сообщество – в целом постепенно утрачивают интерес к ее родственницам. Поначалу все были полны сочувствия и симпатии, но спустя месяц пребывания матери и дочери Бенедикт в Венеции приглашения стали менее настойчивыми. В такие вечера он охотно уходил из-за стола пораньше, поскольку все понимали сложность и срочность его работы, что освобождало его от соблюдения общих правил». Дамы Бенедикт предоставляли Тита в его распоряжение, если путь до его квартиры был слишком далек. Хотя на нижних этажах кассы Беандетти проживало несколько американцев, включая Лили Нортон, он с удивлением обнаружил, что можно легко добраться до его квартиры на верхнем этаже, не встретив по пути никого из прочих жильцов. Каждый вечер в его комнате потрескивал камин, горела лампа у его кровати, а вторая — на столике рядом с креслом. Комнаты не были роскошными, но при таком освещении их расцветка казалась богатой и насыщенной. Эти апартаменты не принадлежали ни к разряду дворцовых покоев, ни к помещениям для прислуги, а хозяин, весьма жаловавший мисс Вулсон, расстарался для нее в свое время, и Генри было здесь уютно и удобно. На высокой мягкой кровати он поначалу почти мгновенно погружался в глубокий сон и спал без сновидений до самого утра просыпаясь отдохнувшим и готовым к дневным трудам. Он с нетерпением ждал вечера. Ему хотелось поскорее вернуться в свое пристанище на касса Биандетти. И не из-за усталости, не потому что его утомило общение, а потому что комната сама по себе излучала тепло, не иссякавшее всю ночь. Тита всегда оставался на подхвате. Как все, кто работал с Констанс, он любил ее — и хотел приглядеть за ее сестрой и племянницей. Он уважительно молчал, пока вез Генри к его жилищу, но явственно давал понять, что, поскольку они прежде не были знакомы и Генри не являлся членом семьи, в глазах Тита он оставался почти чужаком. Генри не сомневался, что если кто и знал доподлинно умонастроение и состояние души Констанс в последние месяцы ее жизни, так это, скорее всего, Тита». Однако, узнав Тита чуть получше, он понял, что тот вряд ли станет делиться подобными сведениями. Тита лишь однажды заговорил о ней в его присутствии. Как-то вечером, пока они ждали мисс Бенедикт, ее мать попросила Генри передать Тита, что она восхищена мастерством, в особенности его маневрами в узких каналах и умелым огибанием углов. Когда Генри перевел ее слова... Тита торжественно поклонился ей и сказал, что мисс Вулсон отыскала его не за его мастерство, которым владеют все гондольеры, а потому, что он знает лагуну и умеет безопасно плавать в открытом море. «Мисс Вулсон всегда предпочитала уплывать из города в лагуну», — сказал он. «Многие американцы», — прибавил он, — «любят Гранд-канал и могут весь день плавать по нему туда и обратно. Но не мисс Вулсон». Она любила Гранд-канал только за то, что он вел к большой воде, открытому пространству, где можно побыть подальше от остальных людей. «Даже зимой она любила там бывать», — сказал он, — «даже в дурную погоду». Любила заплывать подальше. «У нее там были любимые места», — сказал Тита. Генри хотел было спросить его, предпринимала ли она подобные путешествия в последние свои дни. Но из того, как завершил свою речь Тита, Он понял, что никакой другой информации не последует, разве что миссис Бенедикт задаст вопрос. Впрочем, как только Генри перевел ей его ответ, она рассеянно улыбнулась гондольеру и поинтересовалась у Генри, чем, по его мнению, может быть занята ее дочь и почему заставляет их ждать так долго. Какое-то время спустя он начал просыпаться по ночам. Его будили тревожные мысли, оставляя по утрам неприятный осадок. Однако со временем эти пробуждения стали просто интерлюдией между двумя фазами сна, скорее еще одним аспектом глубокого ночного отдыха, чем беспокойством. Он не чувствовал страха, и не тревожные мысли посещали его, а лишь уютное тепло. В этот период он совсем не ощущал присутствие Констанс. Вместо этого он чувствовал рядом что-то безымянное и сверхъестественное – Постепенно просветленность, которая окутывала его, когда он входил в эти комнаты и когда просыпался посреди ночи, приобрела более специфическую интенсивность. Он поймал себя на том, что не может дождаться ее наступления, и гадал, останутся ли с ним эта легкость и сладостное чувство доброй воли, когда он уедет в Лондон. Это был не призрак, не беспокойный дух, преследующий его, а скорее фигура, которая мягко парила над ним» окутывая тенистой сенью материнской ауры, защищавшей его в ночи, чистая и изысканная в своей женственной нежности. Она обнимала его мягко и убаюкивала, навивала сон по ночам в этих комнатах, где еще недавно жила его подруга, чья смерть до сих пор наполняла его чувством вины и чей печальный, бесстрастный дух наблюдал за его решимостью каждый день, пока он сидел за письменным столом, тихо откладывая в сторону письма от доктора и от подруги Алисы, мисс Лоринг, чтобы потом, когда горизонт будет чист, бросить их в огонь. После длительных переговоров с американским консулом об имуществе своей родственницы, после суеты и пустопорожних разговоров, мать и дочь Бенедикт проследили за тем, как были упакованы бумаги, картины и драгоценные вещицы, которые потом поместили под надзор консула, пока юридические формальности не будут решены к его удовлетворению. Апрель выдался дождливый и промозглый, обе женщины подхватили простуду и долго не выходили на улицу. А когда, наконец, выздоровели, Венеция изменилась. Дни стали длиннее, ветер утих, а многие их знакомые по разным причинам покинули город — Поэтому прощальный ужин получился сумбурным, на него почти никто не пришел. А Генри по привычке не терпелось вскочить из-за стола еще до девяти, пожать им руки, расцеловать, если им потребуется поцелуи, заглянуть им в глаза и пообещать, что поскольку ключ от квартиры в кассе Семитекала все еще у него, он проследит за окончательным вывозом вещей и вернет ключ хозяину. Утром, когда дамы Бенедикт покинули город, Оказалось, что они не сделали никаких распоряжений касательно одежды Констанс. Они не могли не знать, что ее гардероб и комод полны вещей, поскольку наверняка заглядывали туда в поисках завещания. «Интересно», — думал Генри, — «обсуждали они этот вопрос, или он вызвал у них еще большую грусть, и они все откладывали, а потом уже перед отъездом им было неловко заговорить об этом». В любом случае, они, похоже, оставили Генри одного разбираться с гардеробом и личными вещами Констанс. Он выждал несколько дней в надежде, что они поручили это кому-нибудь из венецианских друзей. Но никто так и не проявился, и Генри понял, что мать и дочь Бенедикт просто переложили эти заботы на его плечи. А сами сбежали, оставив полные шкафы платьев полные комоды обуви, белья и прочих вещиц, которых, судя по всему, никто не касался. Ему не хотелось дальнейших дискуссий насчет имущества Констанс, и он не желал вступать в контакт с ее друзьями, которые он точно знал быстро разнесут весть о том, что у покойной в квартире остались горы одежды, тем самым подстрекая всякого желающего приходить, брать ключи и слоняться по комнатам в свое удовольствие» вторгаясь в приватную жизнь его подруги, которую он так тщательно охранял после ее смерти. Когда он прежде воображал, что она планировала каждую сцену, в которой примут участие он и ее родственницы, этот аспект ее исчезновения как-то прошел мимо его сознания. Генри был уверен, ей бы вовсе не хотелось, чтобы ее одежду после смерти просто выбросили или раздали. Пока сжигал письма, он чувствовал ее глубокое неудовольствие – а теперь, раздумывая, как бы освободить шкафы и комоды, ощущал давившую на него тупую безысходность и мрачную тяжесть ее отсутствия. Он никого не посвятил в это дело, кроме Тита, который, как думал Генри, под его присмотром будет рад вывести остатки земной жизни его бывшей хозяйки. Он не сомневался, что Тита знает, как распорядиться вещами. Но когда Генри показал Титу шкаф, забитый одеждой, полный комод обуви и белья, Тита лишь пожал плечами и покачал головой. И повторил то же самое, когда Генри предположил, что старая одежда может заинтересовать, например, какой-нибудь монастырь. «Только не одежда покойницы», — сказал Тита. «Нет, никто не захочет брать одежду покойницы». В какой-то момент Генри пожалел, что не отдал ключи хозяину и не уехал из города. Но он знал, что очень скоро его догнали бы письма и не только от хозяина, но и от членов американской колонии — И все они вопрошали бы, что же делать с одеждой? Тем временем Тита стоял в комнате, прежде служившей Констант спальней, и яростно следил за каждым его движением. «Что же нам со всем этим делать?» — спросил его Генри. На сей раз тот передернул плечами чуть ли не презрительно. Генри выдержал его пристальный взгляд и твердо настоял, что одежду надо унести. «Мы не можем ее здесь оставить». Тита не ответил. Генри знал, что гондола ждет внизу, что вместе им придется вынести эти вещи и погрузить в лодку. «Вы можете их сжечь?» — спросил Генри. Тита помотал головой, не отрывая пристального взгляда от шкафа, будто сторожа его содержимое. Генри казалось, что начни он высвобождать гардероб, Тита набросится на него, не давая осквернить одежды госпожи. Вздохнув, Он опустил глаза, надеясь, что безысходность ситуации вынудит Тита заговорить, предложить какое-то решение. Пока между ними длилась эта игра в молчанку, он вышел на балкон и посмотрел на здание напротив, и на мостовую, о которой разбилась Констанс. Обернувшись, он заметил, что Тита будто бы хочет что-то сказать, и жестом подбодрил гондольера. «Все это, — сказал тот, — надо было увезти в Америку». Генри кивнул, соглашаясь а потом сказал, что теперь уже слишком поздно. И снова Тита пожал плечами. Генри выдвинул один ящик, потом другой. Тита следил за ним взглядом, в котором интерес боролся с тревогой. Генри повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. «Помнит ли он, — спросил Генри, — точное место в лагуне, куда любила выплывать Констанс? То самое, о котором он недавно рассказывал, где нет никого и ничего» и кивнул. Он ждал, пока Генри снова заговорит, но Генри молча смотрел на него, давая тому обдумать только что сказанное. Вид у лодочника был встревоженный. Несколько раз он пытался что-то сказать, да только вздыхал. Наконец, будто опасаясь, что кто-то подслушивает из соседней комнаты, он из-под тяжка показал на гору одежды, на дверь, а потом ткнул пальцем в направлении лагуны, голубевшей вдали». Они могли бы, — безмолвно предложил он, — увести вещи Констанс на лодке и похоронить под водой?» Генри кивнул в знак одобрения, но никто не пошевелился, пока Тита не выставил вперед правую руку, растопырив пальцы. «В пять часов! — прошептал он. — Здесь!» В пять пополудни Тита ждал у дверей. Никто из них не проронил ни слова, когда они входили в квартиру. Генри думал, что Тита захватит кого-нибудь еще, и колебался, может ли он доверить им самим увести и похоронить одежду Констанс без лишних вопросов. Однако Тита пришел один. Он дал понять Генри, что вынести вещи и погрузить их в гондолу нужно сейчас же, быстро, и эту работу им придется сделать вдвоем. Тита подхватил один тюк платьев, пальто и юбок, и махнул Генри головой, чтобы тот хватал второй и шел за ним. Взяв в охапку платье, он почувствовал насыщенный запах, всколыхнувший в нем отчетливые воспоминания о матери и тетушке Кейт. Насыщенное благоухание их деятельной жизни, пропитавшее их гардеробные комнаты и шкафы, запах их приготовлений к путешествиям, свертков и картинок, которые они всегда упаковывали сами, где бы ни находились. А потом, идя через комнату с охапкой вещей, он почувствовал иной аромат, который принадлежал только Констанс. Наверное, каких-то ее духов, которыми она пользовалась все годы их дружбы, и теперь он вдыхал этот аромат, смешанный с тем другим запахом, пока нес ее платье по лестнице и укладывал в гондолу. Двигаясь быстро и настороженно, как будто совершали что-то незаконное, они постепенно опустошили шкафы, вынесли ее туфли и чулки, а потом, стараясь не глядеть друг на друга, Ее белоснежное белье, которое спрятали в гондоле под платьями и пальто, чтобы никто не видел. Оба тяжело дышали, поднимаясь в квартиру последний раз, чтобы посмотреть, не осталось ли чего-нибудь. Запах до того приблизил ее, что Генри не удивился бы, увидев Констанс посреди пустой комнаты. Он чуть было не заговорил с нею, оглядывая квартиру напоследок, когда Тита уже спустился в гондолу, До того ощутимым было ее абсолютное присутствие. Она была здесь, ее всегдашняя практичная сущность, и она радовалась, что дело сделано и ничего от нее не останется. Генри не видел в комнате ни пустоты, ни пыли. Он чувствовал присутствие хозяйки, которая помедле он еще хоть мгновение прожгла бы его взглядом. Когда свет начал меркнуть над городом, и розовое марево смешалось с блеклыми и насыщенными красками дворцов над гранд-каналом, а вода отразила небо, подернутое красным и розовым, они поплыли к лагуне. Теперь они вздохнули с облегчением, хотя по-прежнему не разговаривали и даже не признавали существования друг друга. Генри смотрел на здание в вечернем свете и любовался на салюте, чувствуя странное удовлетворение. Он устал но ему было интересно, куда именно везет его Тита. Он как будто снова встречался с нею, вдали от общих друзей и семьи, от водоворота светской жизни, только вдвоем в укромном уголке. Так они общались всю жизнь. Никто никогда не узнает, что он побывал там, вряд ли Тита когда-нибудь поделится этим секретом с кем-то из его друзей». Только Констанс видела, как Тита ведет гондолу мимо Лида и направляет в те воды, куда Генри ни разу не отважился заплыть до сих пор. Они плыли и плыли, пока не очутились в компании одних лишь морских птиц до солнца, клонившегося к закату. Сперва Генри был уверен, что Тита ищет конкретную точку, но вскоре он понял, что, кружа на гондоле взад-вперед, Лодочник просто оттягивает момент, когда им придется сделать то, ради чего они сюда приплыли. Взгляды их встретились, и Тита кивнул. Пора, мол, начинать их скорбные труды. Но Генри только замотал головой. «Они вот так же могли привести сюда ее тело», — подумал он. «Поднять его и сбросить в воду. Дать ему погрузиться на дно». Тита продолжал кружить, оплывая небольшой участок, И, увидев, что Генри не может пошевелиться, усмехнулся, не то с упреком, не то с раздражением, и положил шест. Гондола мягко покачивалась на спокойной воде. Прежде чем протянуть руку за первым платьем, Тита осенил себя крестным знамением, а затем положил платье на воду, словно вода была кроватью, словно хозяйка платья готовилась выйти в свет и вот-вот появиться. Оба они смотрели, как ткань темнеет, а потом медленно погружается в воду. Тита нежно опустил на воду второе платье, затем третье, а потом продолжил работу медленными, умиротворяющими движениями рук, склоняя голову всякий раз, когда платье уплывало, и время от времени шевеля губами в беззвучной молитве. Генри следил за ним, но не двигался. Гондола покачивалась на волнах так мягко, что Генри казалось, она не движется вовсе, Когда скрылось под водой и белье, он представил себе, что оно погружается на морское дно прямо под ними. И когда гондольер уже взялся за шест, менее чем в десяти ярдах от них оба заметили в воде нечто черное, и Тита вскрикнул. В сгустившихся сумерках оно напоминало тюленя или еще что-то темное, округлое, всплывшее из глубин на поверхность». Тита взял шест в обе руки и выставил перед собой, будто обороняясь. А потом Генри разглядел, что это. Несколько платьев всплыли на поверхность, чтобы засвидетельствовать странные морские похороны, в которых они только что приняли участие. Их наполненные водой рукава и юбки пузырились, словно черные надувные шары. Когда Тита развернул гондолу, Генри заметил, что Венеция вдали подернулась серой дымкой. «Скоро туман накроет лагуну». Тем временем Тита уже направил гондолу кожившим нарядом. Генри смотрел, как он притапливает вздувшуюся материю шестом, удерживая ее под водой, а потом берется за следующее платье, снова выглянувшее на поверхность, и решительно и яростно расправляется с ним. Он все топил и топил непокорную одежду, пока не убедился, что все платья пошли на дно». Закончив, Тита в последний раз оглядел воду, темная ее гладь теперь была пуста. Но внезапно что-то снова вздулось в нескольких футах от них. «Оставь его!» — крикнул Генри. Но Тита устремился туда и, снова перекрестившись, ткнул шестом в самый центр платья и втолкнул, что есть силы под воду. А потом кивнул Генри, будто говоря, «Дело сделано!» «Это было трудное дело!» но они справились. Тита поднял шест и снова занял привычное место на носу гондолы. Пора было возвращаться. Медленно и умело он повел гондолу через лагуну к городу, погрузившемуся во мрак.